Шестьдесят первое. Хоумстед, штат Флорида. Десять лет назад. Но лишь шестнадцать лет. — Ты сбряндела? Чёртов сконс? Он без запаха, как кошка. — Но это же чёртов сконс. — Посмотри на него, совсем как кошка. Правда, как кошка, — твердила Нова. Зверёк, задрав хвост, крутился у неё под ногами. — Я думал, тебе нравятся кошки. — добавила она. Ройлу в самом деле нравились кошки. Он в этом не признавался, однако Нола не раз видела, как папа опускался на колено, причмокивая губами, при виде пожаловавшего в их двор соседского кота, толстой, надменной рыжей твари по кличке Пузик. «Симпатичный», — неохотно признал Ройл. «Ага, правда?» Ройл опустился на колени, подзывая конца. — В детстве я очень сильно хотел котенка, — сказал он, позволяя зверьку обнюхать свои пальцы. Но мать так и не позволила. — А отец? Ройл зыркнул на Нолу. Такой взгляд она видела впервые. Не просто печаль, а настоящая глубочайшая скорбь. Больше об отце она его не спрашивала. Оба повернулись к Скунсу. — Где он будет какать? — Нола показала ему лоток, подаренный мисс Сейбл. — Здесь, как кошка, — четвертый раз подчеркнула Нола. — Его зовут Душка. Ройл осмотрел лоток, перевел взгляд на Скунса. Даже Нола не могла догадаться, о чем он думал. — Мне это имя не нравится. — И не обязательно. — Я не обещаю, что он останется у нас. Нола закивала, не в силах скрыть восторг. Но пока мы не решили, что и как, возьми в гараже кошачий наполнитель, у задней стенки, рядом с кольцом. — Откуда у тебя кошачий на... — Для масляных пятен, я ж тебя учил. Хорошо счищает пятна от смазки с асфальта на дорожке. Нола рванула к гаражу. Резкое движение испугало от отчего тот задрал хвост трубой и попытался выстрелить из несуществующих желез. В гараже Нола направилась к баскетбольной стойке с кольцом, полученной Ройлом в подарок за поддельный канадский паспорт. Стойка подпирала шаткий проволочный стеллаж, клонящийся набок, точно пальма под ураганным ветром. Память подсказывала, что наполнитель лежит на нижней полке. Однако там его не оказалось. Нола в недоумении проверила остальные полки. Затем поискала под новеньким верстаком, который Ройл купил для себя. Она даже заглянула за краденный дорожный знак столб. Ройл утащил его с ближайшего перекрестка, ибо какой дурак ставит знаки со всех четырех сторон. Наполнителя нигде не было. Озираясь в гараже, Нола заметила несколько складных стульев и два пылесоса по четыреста долларов каждый. Еще один бартер с семейством эмигрантов. Загораживающий низ книжного шкафа из ДСП, где Ройл обычно хранил ламинат в заводской упаковке. Может, он эти полки имел в виду? Нола отодвинула пылесосы в сторону. Вот он где, кошачий наполнитель. Наклонившись, чтобы вытащить его с нижней полки, она случайно ткнула носком ноги вниз шкафа. Тук! Бортик выпал наружу. Нола опустилась на колени, чтобы вставить его на место. В узком пространстве под шкафом было что-то спрятано. Какие-то бумаги. Нет, не бумаги. Письма. Небольшая пачка писем. Нола подтянула к себе стопку, покрытую застарелой пылью и перехваченную зеленой резинкой. Все письма были адресованы Ройлу. Но почерк, обратный адрес, у Нолы перехватило горло словно трахею забило песком. Белла Пойнт, Гвидри, Техас. Барп Лапойнт, прежняя семья Нолы, которая отдала ее Ройелу. Девочка сорвала резинку с пачки и принялась перебирать конверты, глядя на штампы доставки. Девять лет назад, восемь, одно даже семилетней давности. Письма начали приходить сразу же после переезда Нолы к Ройелу. Все эти годы она думала, что Лапойнты забыли о ней, а они пытались связаться. Они писали. Сердце Нолы затрепыхалось, готовое вырваться из грудной клетки наружу. Разорвав первый конверт, ярко-красный, как на день святого Валентина, она вытащила, нет, не открытку, рукописную записку на белом бумажном листе. Нола попыталась ее прочитать, однако ее глаза... Разум, при виде аккуратных завитков почерка Барб, все слишком быстро завертелось. Письмо показалось ей нелепым. Нола начала читать сначала. — Дорогой Ройл, приятно было повстречаться с вами лицом к лицу, по столь важному решению. Мы знаем, что вы позаботитесь о Ноле, но... — Но? — Причем тут но? Поняли, что забыли взять оплату. — Оплату? Нола вскрыла еще одно письмо. — Я уверена, что произошло недоразумение, однако скоро Рождество, так что будьте добры, пришлите чек. Нола начала разрывать конверты один за другим. С каждым разом просьбы становились все настойчивее. — Мы ожидаем выполнения обещанного, Ройл, чеком или наличными. И опять то же слово, которое Барк не уставала повторять — оплата. У Нолы кружилась голова, из сердца словно выпустили воздух, отчего стало невозможно дышать. Все эти годы Нола считала, что Лапойнты отдали ее, надеясь улучшить ее жизнь, чтобы поправить участь ее брата. Теперь, читая их письма, нет, ее не просто отдали, ее продали, а Ройл ее купил, как вещь и, очевидно, ставил так низко, что даже не собирался платить, ведь лапойнты не смогут пожаловаться. Кроме честного слова Ройла, им не на что больше рассчитывать. Незаконную сделку не опротестуешь в суде. — Нола, ты нашла наполнитель? — крикнул Ройл. Голос прозвучал совсем близко. Девочка засунула письма под книжный шкаф, быстренько вставила на место бортик и прикрыла его пылесосами. Потом схватила мешок с наполнителем. За спиной противно заскрипели половицы. Нола оглянулась. В дверном проеме никого не было. В воздухе кружились хлопья пыли. Однако Нола нутром почуяла. Роял только что был здесь. Увидел? Знает ли о ее находке? Нола гадала до самого вечера, пока, наконец, не решила снова достать старые письма. Она не спала полночи, глядела в потолок, а новый друг Душка, свернувшись калачиком, дремал у нее в ногах. Девочка дождалась, когда Ройл крепко уснет. В два тридцать утра она, наконец, вылезла из постели. Душка встревоженно поднял голову. На цыпочках Нола спустилась в гараж, отодвинула пылесосы и опустилась на колени перед бортиком. Из-под шкафа выкатился клубок пыли, но письма, доказательства содеянного Ройелом и Лапойнтами, исчезли. Ройел все понял, он знал о ее находке. Вопрос только, какое наказание он придумает на этот раз.